Все три винтовки и запас патронов в количестве около сотни перекочевали в мою оружейную, куда Тиландер передал пулеметы и автоматические винтовки. После победы и взятия Макселя суда вернулись в порт, а в Берлин отправили Балта с новостью для НАТО и горожан. НАТО с Иваном вернулись вместе с Балтом на пятый день нашей победы. Дворец к этому времени был тщательно отмыт и вычищен, чтобы ничего не напоминало о прежних владельцах. День казни Никона затянулся до ночи. Предстояло разобраться с судьбой пленных священников. По итогам жалоб и разбирательств, еще 12 священников и трое командиров войска Тихона были осуждены к казни через повешение. Казнь состоялась на утро следующего дня, чтобы горожане могли насладиться смертью своих угнетателей при свете солнца. Весть о падении христоверов остальные городки и поселения восприняли по-разному. Порт Боу сразу прислал делегацию, признаваемую власть. Выждав пару дней, появились делегации от всех крупных поселений, кроме деревни Крайний.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 признал, что мне понадобится ее помощь. Моим серьезным недостатком являлось плохое умение организовать правильное государственное обустройство со всеми полагающимися атрибутами власти. Будь это сделано своевременно, пришли и христоверы не смогли бы узульпировать власть, даже при помощи сет. помни, как обрадовалась НАТО, когда попросил ее о помощи. Пару минут подумав, жена мне заявила со всей серьезностью, что надо вводить демократическую и выборную систему по всем статьям. «Ты шутишь?»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 «Ты просто окажешься не в состоянии принять всех этих градоначальников, и они будут предоставлены сами себе, решая свои личные вопросы. И потом ты отплываешь в длительной экспедиции. К кому же старостам или градоначальникам идти, ждать твоего возвращения через 150 лет?» Звонка расхохоталась нато. «Хорошо. Допустим, у меня будет человек, решающий вопросы поселений. Зачем тогда проклятые выборы?»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 «Я тебя недооценивал. Оказывается, и женщины могут мыслить логически», смеясь, вернулся от острых кулачков наты «Раз ты все так хорошо понимаешь, что посоветуешь насчет рядовых реставеров, даже по самым скромным прикидкам их не меньше пяти тысяч, а то и больше». «Просто не обращай внимания. Пусть верят в любую чушь. Главное, не вноси их веру в разряд запрета». Не задумываясь, ответила ната «Почему?» Я примерно и сам так думал, но хотел услышать объективное мнение. «Если их подвергать гонениям, то в той среде будет рассе неприятие, и рано или поздно появится лидер, способный поднять восстание. А если к их верованиям отнести терпимо, через пару лет позабудут о своих казненных лидерах». НАТО. есть еще один вопрос. Я вызвал паузу». «Ты долго будешь сидеть у меня на шее и оставаться нахлебником?» «Макс!» Глаза девушки округлились. Не выдержав, рассмеялся. «Я предлагаю тебе работу».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 и даже подобрала первый штат для университета. Вначале хотел использовать соборы и церкви христоверов под учебные заведения. Но, вспомнив свой же совет, не ущемлять фанатиков, решил просто поделить помещение этих храмов, отдав часть комнат под школы. Мое решение привлечь нату к управлению оказалось очень правильным. Девушка с головой окунулась в работу, стараясь помочь всем, кто спрашивал совета. Филандер, само собой, стал ответственным за все, что связано с кораблями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 Во избежание огласки семейная пара шпионов была без лишнего шума умерщвлена смешивцами. Гадон третий месяц сидел в кутузке. Я не мог решить, что с ним делать. С одной стороны, он выдал меня властям. С другой стороны, он действовал согласно предписанию христоверов, власти которой подчинялся и которой представлял. Староста в деревню крайнюю был назначен новый. Им стал тот самый мужик, что встретил нас снаты на берегу. Берег, так звали нового староста, был выбран самими жителями.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 После трехмесячного заточения отпустил Гадона, бывшего старосту деревни Краней. Запретил ему под страхом смертной казни появляться в крупных городах. Лайтфуд, получив в распоряжение Мурга и несколько специалистов из числа дойчей, попросил разрешения организовать что-то вроде школы металлургов и инженеров. отправила его к НАТЕ, обрадованной таким поворотом дела. Так, в нашем университете появился первый факультет.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 Лицо светилось от счастья, что я грешным делом подумал, что он либо выпил, либо нашел себе жену. «Сэр, у меня есть для вас хорошая новость. Хотел еще поработать, но не могу скрывать это». «Что, решил жениться? Присмотрел себе черненькую? Ты же вроде на черненьких западаешь, Уильям». «Нет, не в этом дело. Хотя жену я себе присматриваю. Хотел показать вам это».